Кровь бросилась им в лицо. «Я слишком легок для виселицы», — сказал Арамис. «Таких, как я, не повесишь». «А я слишком тяжел», — сказал Пуртос. «Такие, как я, обрывают веревку». «Я уверен», — учтиво заметил пленный, «что мы были бы снисходительны и предоставили бы род смерти вашему выбору». «Тысяча благодарностей». — серьезно проговорил Арамис. Портос поклонился. — Еще по стаканчику за ваше здоровье, — сказал он и выпил. В таких разговорах коротали они время за ужином. Офицер, оказавшийся человеком умным, понемногу поддавался обаянию ума Арамиса и сердечного простодушия великана Портоса. — Простите меня, — сказал он, — за вопрос, который я собираюсь задать. Но люди, допивающие совместно шестую бутылку, имеют, пожалуй, право немножко забыться. — Задайте же ваш вопрос. — Задайте, — сказал Пуртос. — Говорите, — добавил ванский епископ, — не служили ли вы, милостивые государи, в мушкетерах покойного короля? — Да, сударь, мы были королевскими мушкетерами и превосходными мушкетерами, — ответил Пуртос. — Это верно.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 Произнося эти слова, он попеременно смотрел на Портоса и офицера. — Лишь бы, — сказал Портос, глядя в свою очередь с благородным бесстрашием на Бекара, — лишь бы от нас не потребовали чего-нибудь унизительного. — От вас ничего не потребуют, господа, — продолжал офицер королевской армии. — В самом деле, какие требования можно к вам предъявлять? Если вас найдут, то предадут смерть. Постарайтесь же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 «На другой стороне острова, да, и в нескольких пунктах, в таком случае мы погибли», — спокойно сказал ванский епископ. «Погибли?» — «Это возможно», — согласился Портос. «Но ведь нас еще не схватили и не повесили». И с этими словами...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 когда хотел показать Портосу, что он допустил или собирается допустить какой-нибудь промах. Портос понял и замолчал. «Я отправляюсь», — сказал Бекара, также несколько удивленный словом «милость», слетевшим с уст гордого мушкетера, славное деяние которого он сам всего несколько мгновений назад так восхвалял. «Отправляйтесь, господин до сказал Арамис, раскланиваясь с ним на прощание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 «Я ванский епископ, господин Добекара, а в наши дни епископа не расстреливают, так не вешают дворянина». «Да-да, сударь, да, монсеньор, вы правы, конечно, вы правы, вы располагаете еще этой возможностью спасти свою жизнь. Итак, я отправляюсь к начальнику экспедиции. Прощайте же, господа, или, правильнее сказать, до свидания». С этими словами достойный офицер вскочил на коня,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 Но разве необходимо, чтобы всему свету было известно о пещере Локмария? — Ах, вот вы о чем! — Это верно, теперь понимаю. Значит, мы спасаемся в нашей пещере. — Если вы понимаете возбужденно, — сказал Арамис, — в дорогу, друг Портос. Баркас ожидает нас, и мы еще не схвачены королем.